Глава четвёртая. Светозар, в отличие от Водомутовича, оказался не скрягой. Мало того, что оплатил нам обоим месяц не до комфорта, так ещё и окно в моей комнате починил, срастив стекло, после чего безропотно отправился выправлять крыльцо. Я же занялась наведением порядка. Мы с сокурсником были такими уставшими, что даже не сразу поняли, что любое колдовство забирает в 10 десятера больше сил, чем обычно. Обманчиво жалкий грибной домик с поистине кикиморским коварством высасывал магию, как упырь, свежую кровь. Пришлось нам с шушей подметать весь дом и мыть полы по старинке. Метла в основном мела и мыла, она у меня не только летать и драться умеет. но ну, а я занималась всем остальным. Стенами с паутиной, подоконниками с толстым слоем грязи, прочим. В таком чудном жилище работы хватало. А вот магии не очень. Резерв стремительно пустел, грозя оставить совсем беззащитный. А мне ведь еще предстоит из дома выходить и, возможно, с другими студентами встречаться. Неизвестно, как встреча пройдет, в мирном русле или, как обычно. Орсизы активно помогали, сетуя на истраченные мелки. Сказочники почему-то были уверены, что изображение бутылки с ядом над моей кроватью будет благотворно сказываться на моем настроении по утрам. Я не совсем поняла, каким образом. Открыл глаза, ужаснулся в очередной раз кекиморскому гостеприимству и, узрев натюрморт, Понял, что лучше отравиться, чем терпеть? Так что ли? Или это предложение отравануть всех остальных? Администрация явно напрашивается. Уточнять не стало так как голова плохо соображала, а живность моя, напротив, была полна сил и желания поговорить. Пусть лучше щетками работают, чем языком. По крайней мере, сейчас. Когда комнату более-менее прибрали, за неимением художественных принадлежностей орсизы поставили эту самую бутыль на подоконник. Вместе с ядом их фирменного приготовления. Немного подумав, я повернула ее этикеткой к окну, чтобы в дом, где обитает злая Э, точно никто не сунулся, пока буду спать. Позже мы с соседом непременно поставим тут магическую защиту, которая ободит все посторонние грибы, заявляющиеся без предупреждения. И не только их. Лупить молнией, поливать водой или отправлять наглых рекламщиков сразу в суп. А что? Я грибной супчик люблю, особенно бабушкиного приготовления. «Хотя мы не особо усердствовали, приводя в порядок выделенную нам конуру, все равно после уборки едва не валились с ног. Все, кроме Орсизов, были измучены поездкой и ночевкой у ворот. Даже Шуша не так активничала, хотя, казалось бы, она метла, ей-то от отчего уставать. Однако благословенная Кикимория успела достать и ее тоже. А ведь мы только прибыли. Что дальше-то будет? Перед тем, как завалиться спать, посетили с Зариком столовую. Есть хотелось так, что живот судорогой сводило». Получив по тарелке каши, куску хлеба и стакану морса на нос, без особого удивления узнали, что любое разнообразие меню, как и увеличение порции, возможно только за доплату. Молча кивнули и пошли завтракать кашей. К слову, она оказалась довольно вкусной и сытной. Или мне с голодухи так просто показалось. За учебниками в библиотеку я не пошла, отрубилась, едва вернулась в домик. Счастье, что в душ додумалась сходить перед началом уборки, а тот так бы и упала, немытая на чистые простыни. Чем занимался днём сосед, не знаю. Мне кажется, он мог хоть песни во всю глотку орать, хоть маршировать в своей берлоге. Я бы всё равно не услышала. Ибо провалилась в сон, как в нору, окончательно выпав из реальности. Очнулась ближе к вечеру от того, что по мне прыгают орси за подзунывное нудение Светозара. Оказывается, скоро столовая закрывается, и у меня есть все шансы остаться без котлеты с гречкой. Котлеты. Целой. Пусть и маленькой. Нет, такую щедрость и заботу о бедных студентах никак нельзя было упускать. Наскоро умывшись, я заколола в высокий узел свои непослушные кудри и отправилась на охоту за едой, на которую Зарик, как выяснилось, поохотился часом раньше. А меня с собой не взял, потому что не смог добудиться. Зато в лоб получить смог, имея глупость наклониться над спящей ведьмой. Урок парень усвоил и больше близко не подходил. Точно обучаемый, хоть с этим повезло. Народу на улице оказалось немного. Кто-то пока не приехал, потому что до начала занятия еще несколько дней, кто-то обживался, как мы, но остальные, полагаю, сидели в столовой, рассчитывая урвать то немногое, что нам причиталось бесплатно. Чувствуя, что встала, но, кажется, не вся, я шла без конца зевая и глядя себе под ноги, потому что не сразу заметила шагающего навстречу парня. Зато корзинку, полную разных вкусностей, которую он держал в руках, увидела сразу. Желудок призывно заурчал, и я, сглотнув, подняла взгляд на... свера. «Какого чёрта?» Вырвалось у меня, в то время как рука хватанула воздух в поисках метлы, которая, к сожалению, осталась дома. «Вот я рассеянная!» «И я тебя рад видеть, Элис!» Криво усмехнулся мой бывший парень. «Или не бывший?» «Или не парень?» «Сколько там у нас было свиданий из десяти обещанных?» «Четыре?» «Даже за половину не перевалило!» «Можно ли это считать отношениями?» «Так рад, что даже не поздоровался на вокзале». Не найдя чем занять руки, я скрестила их на груди. «Ах да, ты же был сильно занят своей...» Чуть не брякнула мымрой, но вовремя спохватилась и выдала. «Курицей длиннорукой». Хм, что-то как-то не так я себе представляла более мягкий вариант. Впрочем, правду же говорю. «Курицей». Улыбка брюнета стала шире. «Тебя так задело, что она меня этими длинными руками обнимала, Эль?» Мурлыкнул гад. «Не только потому, что он оборотень-василиск с промежуточной формой змея, но и потому, что такой по жизни. Юморист недоделанный. Вот что он здесь забыл? Что? Решил изгадить мне настроение или лишить заслуженные котлеты?» «Этими длинными руками с куриным маникюром твоя ненаглядная втравила меня в историю!» Прошипела я. «Из-за нее я в неприятности вляпалась. И в декана!» «В декана?» Улыбка парня пропала, а глаза сузились. То есть глаз, второй колдовской, как обычно, закрывала косая чёлка. Так же, как в Кейсара, припомнил он мне флирт с куратором. «Да ты, Алис, Сандра, смотрю, по-прежнему коллекционированием занимаешься. Неприятностей? Мужчин? А, -а, -а, а Прикрыв рот рукой, я опять зевнула. Вроде же и взбодрилась. Злость, знаете ли, хорошо бодрит. А недосып всё равно сказывается. Не тебе моих мужчин считать сверху. Своим девкам счёт веди, буркнула и попятилась его обойти на узкой дорожке, но парень заступил путь, всем видом показывая, что не видать мне вожделенные котлеты. Прокляну, пообещала ему ласково, глядя снизу вверх на такое знакомое лицо, об которое вдруг сильно захотелось поточить когти. Если не свалит, дам волю своим желаниям. Ты не меняешься, Страхова. На комплимент это походило мало, поэтому я съязвила: ты тоже змейс. Как был бабником, так и остался. Значит, всё-таки Марибелла тебя зацепила. И чего довольный такой? Потому что выспался? Ещё как зацепила. Поморщилась я, потеряв колено, которое напомнила о встрече с сундуком лорда, несмотря на целебную мазь. Передай ей, чтобы ко мне не приближалась. Она же как сирин, предвестница несчастий. Надеюсь, эта птичка не тут учится. Закинула удочку я. Тут. Так и знала, что ты к ней заявился. Усмехнулась, пряча за веселостью обиду. «Ладно, всё, отходи. Пусти, у меня свидание». «С деканом?» «С котлетой!» «Если останусь без ужина...» Я демонстративно погладила живот, кровожадно глядя на парня. «Хотела добавить тебе кранты, но сфера передил. Не останешься. На вот». Сунул мне в руки корзинку, аромат которой мог задобрить даже самую злую ведьму. «Я к тебе пришёл». «И зачем?» Обняв подарок, полюбопытствовала я уже более миролюбиво. Предложение хочу сделать». «Опять?» Добреть резко расхотелось, зато снова возникло желание врезать по его наглой морде. В прошлом он мне в образе говорящего полоза долго голову дурил, прикидываясь женихом. Даже волшебную вязь на безымянный палец наложил, заявив, что после свадьбы она станет колечком обручальным. Позже выяснилось, что это обычный маячок для отслеживания и для открытия ко мне портала. Не то чтобы я замуж за огромную змеюку собиралась. Упаси небеса. Но осадочек все равно остался, несмотря на извинения и последующие ухаживания. И все-таки мне этот гад нравился. Сильно. Настолько сильно, что даже сейчас при виде сверра сердечко сжималось, конкурируя по активности с желудком и подключившийся к соревнованиям коленкой, которая все ныла и ныла. Рабочая. Успокоил парень, только я что-то не успокоилась. Отвали, а? Попросила уже невежливо. Рабочих предложений мне в последние дни тоже хватает. Мое выгодное. «Лорд Вудвич тоже не скупой». «Не скупой. Ха. Счета мои так и не оплатил, хотя я не вернул пока. Может, всё же оплатит? Ещё он расчётливый, к шантажу склонный. Но это говорить не обязательно Вудвич? Не связывайся с ним, Эль. Я хорошо его знаю. Он жёсткий, беспринципный водяной, который ради достижения цели готов на всё. И некромант, к тому же, прибьёт за провинность, потом воскресит. Может быть, если настроение хорошее будет. Оно тебе надо?» Он же ненормальный. А ещё он мой декан. И да, из-за твоей курицы у меня куча неоплаченных счетов. Так что выбор невелик, знаешь ли». Протянула я, наблюдая за реакцией бывшего. «Увиденное мне понравилось. Я дам тебе денег». Рявкнул он, намереваясь костьми лечь на пути нашего с Водомутовичем гипотетического сотрудничества. «Мне подачки не нужны», – фыркнула гордо. «В долг? Я уже в долгах, как в шелках. Такими темпами до выпуска не рассчитаюсь». «Тогда соглашайся на мое предложение». «Ничего для тебя опасного. Одной высокородной эльфийке требуется отворотное зелье на основе змеиного яда. Я опытный заклинатель змей, ты гениальный зельевар и специалист по любовной магии. Задание сложное, но хорошо оплачивается. Пойдешь со мной, половина твоя. Погасишь свои долги или хотя бы их часть?» «Хм», – задумалась я, поглаживая корзину. Предложение, правда, было заманчивым. «Да и с верой, невзирая на наши разногласия, я доверяла больше, чем Водомутовичу. Если змей меня обидит, ему старший брат, муж моей подруги Кати, бошку сразу открутит. А их уникальная матушка, которая сейчас опять 19 Тумаков добавит. Да из чего ему меня обижать? Ради мести? А за что? За то, что у нас любовь не получилась? Так не мы первые, не мы последние. Он вон уже себе новую пассию нашёл, я тоже найду». Как занятия начнутся, так сразу и подберу подходящий экземпляр для оттачивания романтических навыков, чтобы сверх с его подружкой видели. «И куда идти надо?» – спросила, возвращая заплутавшие мысли в нужное русло. на болото», – ответил, называется, как будто тут есть что-то еще. «У меня же учеба!» «Начинается с понедельника», – показал свою осведомленность парень. «Ну или логику. Если завтра вечером выйдем, за выходные управимся. Хм... Эльчонок. Я Элис перебила его, недовольно зыркнув. «Эльчонок слишком уж личное, а мы теперь чужие». «Элис», – исправился змей с щуря, холодная как лёд, голубой глаз. «Недовольно щуря. Хватит уже хмыкать. Да или нет?» «Дай время подумать», – решила потянуть кота за хвост я. «Два часа, не больше. Потом я к тебе зайду». «Нет уж, потом свяжешься со мной через волшебное зеркальце, и я дам ответ. Но лучше сделай это завтра. Исключено». «Мне тоже время на поиск подходящего зельевара понадобится, если ты снова меня кинешь». «Снова?» «Ну а кто ушел, не желая ничего слушать зимой?» Теперь он стоял со скрещенными на груди руками, в то время как я обнималась с будущим ужином. «А кто уехал, не попрощавшись?» «Я приходил. Только ты очень занята была, ведьмочка. Кейсаром». Выплюнул он имя Куратора, нависая надо мной. «И что мы такое страшное с ним интересно делали? Память девичья не помню я, «Со стороны, надо думать, с наши разборки со сфером походили на ссору влюблённых, и немногочисленные студенты, бродившие по территории Кикима, начали останавливаться, чтобы поглазеть на нас». «На Мымру свою, ари огрызнулась я, отступая. «На кого?» – выгнул Брофён. «На курицу!» «Её Мирабеллы, между прочим, зовут, и она...» «Сирин ей больше подходит. Всё, Свер. Я голодная и не выспавшаяся. Поговорим через пару часов, когда поем и в себя приду». Развернувшись, сделала пару шагов, но опять обернулась. Парень стоял на том же месте и в той же позе, глядя мне вслед. «Цену вопроса, то бишь зелья, озвучь?» 10 «Серебряных?» «Золотых». «Что ж там за приворот такой?» Ужаснулась я, заподозрив неладное. «Сложный. Но такие профессионалы, как мы, с тобой точно разберутся», уверенно произнёс Свер, подарив мне свою фирменную улыбку. От мысли, что он также же улыбается швабре в камушках, во мне вновь заворочилась злость. Вдохнув аромат мясных колбасок, я успокоилась. «Последний вопрос. Ядов, приворотов, слабительного в корзинке нет, надеюсь?» «За кого ты меня принимаешь, Эль?» – возмутился бывший. И нет, чтобы на этом остановиться, но он, хитро улыбнувшись, спросил. «По себе судишь, что ли?» «Да ты...» «Будь в моих руках не еда, а шуша, в целом этот поганец с нашей встречи не ушел бы. Повезло ему». К дому шла со смешанными чувствами. С одной стороны, охота за ужином принесла неожиданные плоды. Вместо жалкой котлеты я бесплатно получила целую кучу вкусняшек, которых, судя по размерам и весу корзинки, нам с рыжиком и орсизами дня натрий хватит. Если Святозар, конечно, не из тех, о ком говорят, не в коня корм. С виду дрыж дрищом, ест за троих. С другой стороны, со свером работать, сердечные раны бередить, обиды воскрешать, злость, опять же, стимулировать. выдержали, чтобы его не покалечить. Но пять золотых выглядели в моём воображении так соблазнительно, сложно устоять. сворачивая с дорожки в кусты, обернулась ещё раз. Свер всё ещё стоял, будто ждал, когда скроюсь из виду. Поймав мой взгляд, он развернулся и направился прочь, а я побрела к домику. Дверь над починенным с утра крыльцом открылась сама, выпустив наружу взбодораженного рыжика. «Страхово! Ой!» – Запинкой пинкой произнёс сосед, вперёд взгляд в мою добычу. «Ты откуда такая богатая?» «Неужели в каком-то рекламном конкурсе пакет еды разыгрывали?» «Не в рекламном. Хотя, может, и в рекламном». Я опять задумалась. «Чем именно были эти продукты? Подарком по случаю внезапной встречи или попыткой задобрить меня вкусностями, чтобы согласилась помочь змейсу сварить снотворное?» «А у нас тут две новости!» Выскочил в прихожую зелёный Орсис. С куриной ножкой в когтистых лапках. э а... Они опять столовую грабанули, что ли?» Мне и оттуда теперь штраф придёт». «С какой начать? С плохой или хорошей?» «С хорошей», – буркнула я, вручив за реку корзину. «Лорд Вудвич?» – прозвучало как-то не очень хорошо для начала, но зверёк продолжил. «Прислал нам поднос с разносолами. Всё такое аппетитное, пальчики оближешь», – заявил малыш, куснув ножку. «И потребовал его оплатить?» – предположила я. «Обещаны же были две новости». «Нет, но...» «Что там?» Я аж подобралась, ожидая его слов как удара. «Там твои штрафы, Элька». Выскочил из комнаты синий орсис, с красной от клубники мордочкой. Ягодами запахло так, что я опять невольно сглотнула. «Все, с процентами!» «Эль, нас ждёт долговое рабство!» «Предлагаю устроить последний пир!» «Отличный план!» Поддержала я, чувствуя, что если сейчас не поем, кого-нибудь непременно загрызу. Даже жаль, что Свер ушёл. Было бы на ком зло сорвать. Хотя нет. Хорошо, что он ушёл. Он мне живым нужен и невредимым в качестве источника быстрого заработка.